Глава восьмая. Первым местом, куда мы поехали на машине Вольфа, был мой дом. Надо было успокоить мать и переодеться для начала. Ну и денег взять. Понятие празднования у Вольфа может быть весьма специфическим, так что лучше подготовиться. В машине почти не разговаривали. Правда, Вольф несколько раз пытался начать тему того, что увидел в моих воспоминаниях, но быстро затыкался, не развивая тему дальше первых фраз. Вообще, если судить потому что я успел услышать... Каждый находящийся в зале человек увидел в них что-то свое, и переубеждать было бесполезно. «Ну и что, что ты там был? Я видел, и поэтому знаю. Кто-то вон вообще все время пытался клеймо производителя на утятницы Назара Борисовича рассмотреть. Такие пошлости, как захват дома, столкновение с убийцами, помощь деда, да даже гибель великого князя, его вообще не волновало. Но подумаешь, сколько всяких разных захватов было, а вот ружье такое я впервые вижу». «Я все-таки не совсем понимаю, почему меня судил совет кланов, а не императорский суд. Речь ведь шла о преднамеренном убийстве. Я, кстати, это не отрицаю. Убивал я эту плесень вполне осознанно». На этот раз Вольф был не в курсе нюансов, и мы вместе посмотрели на Егора. Тот неохотно оторвался от созерцания меркавшего за окном пейзажа и ответил. «Здесь был задействован кодекс кланов. Совет просто решал, опираясь на факты, было ли нарушение кодекса с твоей стороны или нет. Ситуация была двоякой, поэтому и созвали совет». Видишь ли, статья 6 кодекса определяет пределы того, что ты можешь делать, защищая свой дом и семью. Скажу так, при нападении на тебя ты вообще ничем не ограничен. Но тут вроде бы нападения уже не было, и как написал в докладе Подаров, и мне было видно со своего ракурса, что именно происходило в галерее. Но тут ваш архитектор виноват, нехер было такие широкие ограждения делать, что из-за них ни черта не видно. Добавил он и снова отвернулся, но потом добавил... «Кодекс — это не просто книжка, написанная когда-то. Это своего рода магический договор, определяющий права кланов и заключаемый с каждым новым главой. При подобных ситуациях, если он, ну не знаю, не возражает или поручается за вердикт Совета, то значит, согласен с ним». «А в суде нет глав кланов, и совершенно точно, поэтому судьи не могут рассматривать подобные дела», — добавил я. «Понятно. Если бы Совет признал за мной нарушение Кодекса, то дальше меня осудил бы Имперский суд». «Не признал бы», — уверенно ответил Вольф. «Это было бы прецедентом прямого нарушения прав на защиту, прописанную в той самой шестой статье. В данном случае, когда интерпретировать сделанное можно было как угодно, признан был бы вердикт совета, каким бы он ни оказался. Вот поэтому я и говорил, что ты весьма неаккуратно поступил. Надо было как-то незаметнее все решить, тогда бы прецедента вообще не возникло бы, и ты спокойно остался дома вместо того, чтобы ежедневно кошмарить бедного охранника». «А, так это я его кошмарил почти ежедневно. Ну-ну. Кстати, наши юристы тебе еще в чем-то пригодились?» «Они еще работают. Аудит — это серьезное дело, с полпинка за один день не проводится. Ты вообще представляешь, сколько им бумаг надо поднять и перепроверить каждую строчку?» «Нет, хвала богам, не представляю». Я покачал головой, и, следуя примеру задумчивого Егора, посмотрел в окно. «Кстати, а та огромная книга, заключенная в круг, которая висит под куполом, это и есть кодекс в изначальном виде?» «Вольф, так же, как и многие, впервые попал в зал заседаний, в то время как Егор там уже бывал, если судить по его уверенным действиям. Наверное, председателю время от времени требуется помощник, и он берет правнука. По-другому я такую осведомленность объяснить не могу. Я слышал, что все решения остаются в нем, просто огромный памятник истории нашей империи». «Вроде, я не знаю, не видел», — пожал плечами Егор. «Его опускают иногда, но ни разу в моей жизни не открывали». Наверное, не было такой потребности. Все равно каждое решение фиксируется и пересылается в архивы Императорской канцелярии. Этот артефакт предназначен немного для другого, как ты понимаешь. Понимает Вольф или нет, мы так и не узнали, потому что машина остановилась у моего дома. Входить в просторный холл и не видеть встречающего тебя Назара Борисовича было немного непривычно. Я огляделся по сторонам. Здесь все уж вычистили до блеска, а кое-где виднелись следы свежего ремонта. Я посмотрел вверх и чуть сместился в сторону. «Именно здесь стояли императоры Подоров». М «Да, действительно». Лестничные перекрытия переходили в ограждение галереи и представляли собой широкие и массивные мини-колонны. Перила также отличались внушительным размером. Раньше я не обращал на это внимания. но ну, лестница и лестница, у многих такие же или похожие. Дед сидел на полу возле стены, а Павел сидел рядом. Да отсюда только их головы видно было, да и то с трудом. Я переместился к лестнице, Подоров бежал ко мне, когда я выстрелил, и отсюда он видел только меня. Да и Вольф и Егор были правы. Стоило мне сделать небольшой шаг вперед и присесть, и меня тоже стало бы плохо видно. Но все мы крепки задним умом. Я огляделся. Мне некого было даже спросить, дома или мать, и где она может находиться. Вольф с Ушаковым остались в машине, и ждать им придется довольно долго, пока я обойду весь дом, заглядывая в каждую комнату. Потому что мама могла быть где угодно — учитывая, что почти каждая комната могла быть повреждена и загажена, и поэтому требовала ремонта. Уже развернувшись, чтобы начать поиски с библиотеки, я услышал звук шагов, и в холл вбежала, запыхавшись, молоденькая горничная, кажется, Ксения. «Константин Витальевич, вас отпустили! Это такое счастье!» И девчонка упала мне на грудь и зарыдала. «Ну-ну, все хорошо. Как вам удалось спастись?» Я немного отстранил ее от себя, глядя на опухшие от частых слез глаза». «Назар Борисович, как только все началось, за какие-то две минуты собрал нас всех и запер в подвале, а потом выпустил и сказал, что это вы нас всех спасли, но вас все равно арестовали. А потом стало плохо Виталию Павловичу, и его вместе с Назаром Борисовичем куда-то увезли, и они все еще не вернулись». Девчонка всхлипнула, а я из ее бессвязной речи понял лишь то, что она понятия не имеет, что произошло на самом деле. «Но вот тот факт, что удалось сохранить прислугу, не мог меня не радовать». «Ксюша, все будет хорошо, передай остальным, что Назар Борисович и Виталий Павлович в больнице и скоро вернутся. Я это точно знаю». Она вздохнула и кивнула. «А теперь ответь мне на очень важный вопрос. Где моя мать и где Громов?» «Егор Васильевич сейчас занимается охраной дома. Все полностью меняют, эти же... Они все раскурочили и всех охранников убили». Ксения снова всхлипнула. «Он связался с кем-то из армейских друзей, и теперь они как-то по-другому все налаживают, не так, как было раньше». Я кивнул. Ничего не понятно, но потом у самого Егора узнаю. «Он дома?» Я перебил девчонку, иначе вообще никуда не смогу отсюда уйти. «Нет, куда-то уехал». Ну, хвала богам, об одном выяснили. «А моя мать?» Я старался быть терпеливым. Девчонка и так еле держится. Сомневаюсь, что если прикрикну, то толку больше будет. «Мария Витальевна в желтой гостиной. Она сильно пострадала, и Мария Витальевна думает, как лучше все исправить». «Очень хорошо, спасибо, милая. Дальше я сам». И отпустив девчонку, которую держал за плечи, я буквально взлетел на второй этаж. Мать стояла посреди комнаты, из которой вынесли всю мебель и осматривалась по сторонам. На звук открывшейся двери она обернулась, несколько секунд просто смотрела на меня, а потом быстро подошла и порывисто обняла. «Костя, ты дома?» Она уткнулась мне в шею, и я почувствовал на обнаженной коже теплую слезу. «Дома не плачь, все будет хорошо». Я осторожно ее обнял и поцеловал в макушку. «Меня там Ушаков с Вольфом ждут, чтобы отмечать удачное завершение этого дела поехать». «Да-да, поезжай. Только постарайся снова в газеты не попасть, ладно? И переоденься». «Угу». Я еще раз ее обнял, а когда отстранился, то увидел, что она улыбается сквозь слезы. Махнув мне рукой, мать промокнула глаза платком и повернулась ко мне спиной, вновь погрузившись в созерцание комнаты, наверное, представляя, как и что здесь будет располагаться. «Моя комната не пострадала». Сюда просто не успели добраться, так что все здесь оставалось таким же, каким было, когда я выбегал отсюда. А вот прибраться могли бы. Я покачал головой. Паразит тоже пострадал, и вряд ли ему было дело в первые дни до горничных. Быстро переодевшись, я нашел в столе свою банковскую карту и пошел к машине. На обратной дороге я никого не встретил, дом как будто вымер. Но ничего, Назар Борисович вернется, сразу же всю тоску выбьет. Будут как тараканы шуршать по углам несуществующую пыль с картин вытирать, а то так и помереть можно, не дозвавшись на помощь. «Мы уже грешным делом подумали, что тебя надо вытаскивать», проворчал Вольф, когда я забрался в машину. «И что со мной могло такого случиться в собственном доме, что меня надо было оттуда вытаскивать?» для него поинтересовался я. «Утонул в женских слезах, это я не про твою мать сейчас говорю, если что», вместо Вольфа мне ответил Егор. Признайся, Керн, ведь есть же несколько молоденьких горничных, которые так сильно о тебе беспокоились. Не надо так откровенно завидовать, парировал я, не открывая глаза. А может, ну его это празднование? Останусь лучше дома, отосплюсь в родной постели нормально. Было бы чему, фыркнул Егор. В машине воцарилась тишина, но не напряженная, а вполне уютная. Я даже не заметил, как задремал, пока мы ехали до центральной клиники. «Керн, ты к деду идешь? «Или постоим, посмотрим на клинику, да и поедем отсюда?» Голос Вольфа заставил меня встрепенуться. «А что, мы уже приехали?» Я протер глаза, выглянул в окно и вышел из машины. Как это всегда бывает, стоит задремать, а потом выйти на мороз, и сразу же озноб похватывает тело, заставляя ежиться и пытаться натянуть воротник пальто повыше. И вроде бы не слишком холодно, но трясет так, словно голым на улицу выскочил. Чтобы не усугублять эти волшебные ощущения, я бегом добежал до центрального входа, Вошел в холл и в растерянности остановился. И куда мне теперь идти? Я же ни у кого не удосужился узнать, в какой палате лежит дед, в каком отделении, которых, судя по вывеске, здесь больше десятка. Сам-то я дальше реанимации в этом заведении не прошел, да и то постоянно в каком-то зыбком состоянии пребывал. Поэтому понятия не имею, никак меня туда завезли, и плохо помню, как вывозили. Ладно, не может такого быть, чтобы я оказался единственным посетителем, который не знает, где находится его родственник — Нужно просто найти того, кто даст мне ответы на мои вопросы». Взгляд уперся в вывеску справочная «Наверное, мне нужно сюда». За прозрачным окном скучала дородная женщина с ярко накрашенными губами и в белом халате, так сильно обтягивающем пышные формы, что простора для воображения не оставалось. На весьма впечатляющей груди висел Бейдж, еще больше привлекая внимание к этой части тела. Я только с третьей попытки сумел прочитать написанное на бумаге имя, потому что глаза постоянно скашивались в сторону, туда, где Байджа не было. «Добрый день, Хм, Калерия Викторовна. Поздоровался я, а дама подняла на меня глаза с застывшим там вопросом. «Чего тебе? Говори быстрее и проваливай. Я бы хотел навестить своего деда Керна Виталия Павловича. Вы не могли бы подсказать...» «Керн?» — перебила она меня и потыкала пальчиками где-то в районе стола. «Первая хирургия, вип-клиент. Кем вы ему приходитесь?» а разве я не говорил только что, что он мой дед?» Но, возможно, я сам упустил, поэтому, чтобы не тратить время, коротко ответил. «Внукам». «Вы родственник?» — уточнила Калерия Викторовна. Я же пару раз моргнул. «Ну, как вам сказать?» Протянув эту фразу, он наткнулся на суровый взгляд поверх очков в тонкой оправе. Как-то сразу ерничать расхотелось. «Родственник». «Третий этаж, первая хирургия, палата 308», — отчеканила она. «Блямс? Я вздрогнул, когда передо мной впечатали какую-то бумажку». «Пропуск на посещение, одежду оставить в гардеробе». «Это все? Я осторожно забрал пропуск. Все. отчеканила Калерия Викторовна и снова уставилась в какую-то книгу, потеряв ко мне интерес. «Ладно, не очень-то и хотелось. Я нашел гардероб, прочитал табличку, что лучше для душевного состояния все вещи из карманов забрать с собой, получил номерок, металлическую блямбу с нацарапанным номером. Сунув все это в карман, направился искать первую хирургию и 308-ю палату». Нужная хирургия располагалась на третьем этаже, что было логично, если исходить из номера палаты. Пропуск у меня так никто и не потребовал, хотя я блуждал по коридорам довольно долго. И зачем, спрашивается, вообще выдали? Войдя в просторный коридор, я огляделся по сторонам. А ничего так. Вполне даже нормальное отделение мало чем от нашей клановой клиники отличается. Тут из какого-то кабинета мне навстречу стремительно вышел целитель, а когда он немного приблизился, я мгновенно его узнал — Это был Вихров, заведующий этим отделением. О, Константин Витальевич, я все гадал, когда вы придете. Даже странно было, что вы не поспешили навестить деда, без всяких предисловий начал он. Я не мог этого сделать по уважительным причинам, знаете ли, елейным голосом ответил я. Из тюрьмы сложно совершать визиты. Почему-то охрана этого не одобряет. Хм. Вихров оглядел меня с головы до ног. Причина действительно уважительная. Странно, что я ни о чем подобном не читал в газетах. «Есть вещи, о которых в газетах писать не принято», — совершенно серьезно ответил я. «Вас найти — это целое приключение. Я чуть не заблудился, пока по всем этим переходам ходил». А «Вы что, через главный вход зашли?» Вихров оставился на меня. «Ну да, что, надо было как-то по-другому?» В голову закрались странного рода подозрения, что члены кланов к родственникам могут проходить, минуя Карелию Викторовну. «Вам надо было из холла мне позвонить или деду, в крайнем случае, вас бы встретили и проводили». «И да, существует еще один вход». Вихров смотрел на меня еще задумчиво. «Надеюсь, вы свою одежду не в гардероб отдали?» Я продемонстрировал ему номерок. «Идите к Виталию Павловичу, ваши вещи сейчас принесут, а потом покажут, каким путем вы сможете сюда зайти в следующий раз». Дед полусидел на кровати и читал газету. В очках я его впервые видел. Раньше он на зрение не жаловался. Сдает старик. Еще бы такие потрясения, да еще подряд. Назар Борисович занимал соседнюю кровать. Он тоже читал, но книгу, а не газету. Увидев меня, дед снял очки, и в его глазах промелькнуло облегчение. «Панихида по великому князю была пышной и сногсшибательной», — он говорил еще плохо. Сипел и мог произносить звуки только шепотом. «Правда? Такой молодой еще шестидесяти не исполнилось», — протянул я. «И от чего он умер?» «Газеты пишут, что внезапный удар, печальное событие», — дед отшвырнул газету в сторону. «Ну да, очень печально. Вся империя оскорбит и все такое. Надо не забыть венок прислать. От кернов на ленте. Коротко и со смыслом. Кто в курсе, тот поймет». «Как все прошло?» «Нормально. Обвинения полностью сняты. Но тут после демонстрации моего воспоминания о произошедшем никаких вопросов не возникло. Но вот потом совет долго совещался и пришел к выводу, что я его оскорбил и впаял мне штраф в размере того самого обруча памяти, с помощью которого с меня сняли основное обвинение» отрапортовал я. «Это вообще нормальная практика?» «Случается», — усмехнулся дед. «Все мы потомки воинов и авантюристов, когда-то сумевших захватить и удержать эту землю. Вот разбойничьи повадки иной раз и проявляются. Наследие, что поделать?» «Мы можем оспорить это решение». «Вряд ли, но попытаться можно». И дед просто продолжил молча меня рассматривать. Я тут сунулся во вход для обычных посетителей, и чуть не убился, пока тебя искал. Не знаю, что говорить, сказал первое, что в голову пришло. Бывает, дед пожал плечами. Это полезно учат преодолевать трудности. как ты?» — наконец спросил я. Живой и очень прозорливый, как знал, что надо соломинки подстелить. Столько денег в это отделение вбухал, и тут раз и пригодилось. Он усмехнулся, а Назар Борисович отложил книгу и покосился на него. «Без тебя, Назар Борисович, нас скоро пауки сожрут, потому что все переживают и никто не работает», — дворецкий нахмурился. «Ну вот, я его подбодрил. Теперь он точно очень быстро пойдет на поправку». «Гулять поедешь», — дед даже не спрашивал, а утверждал. «С Вольфом Ушаковым». «Которым Ушаковым?» «Егором». «Хорошо, в газеты не попадите». Дед надел очки и демонстративно поднял газету. Ему было трудно пока разговаривать, а самое главное, мы друг другу уже сказали, я свободен и оправдан, он жив и идет на поправку. До встречи!» — это я сказал обоим пациентам палата номер 308 и пошел гулять. Главное, как все меня предупредили, в газеты не попасть.